21 марта. Сегодня нам в пекарне было очень весело. Джо Карп сказал: "Эй, посмотрите, где Чарли делали операцию. Что они сделали, Чарли? Вложили тебе немного мозгов?" «Я хотел сказать, что буду умным, но вспомнил, что проф Немур сказал, что не надо. Потом Фрэнк Рейли сказал, «Чарли, ты открыл дверь не тем местом». Я засмеялся. «Они все мои друзья и любят меня по-настоящему». «Работы много». «Без меня некому было убираться в пекарни, потому что это моя работа, но у них новый парень Эрни, который разносит хлеб, а я это всегда делал». «Мистер Донор сказал, он решил пока не выгонять его, чтобы дать мне отдохнуть и не работать слишком много. Я сказал ему, со мной все в порядке, и я могу и разносить, и убирать, как всегда. Но мистер Донор сказал, парень остается». Я сказал, «А что мне делать?» А мистер Донор похлопал меня по плечу и спросил «Чарли, сколько тебе лет?» Я сказал «Тридцать два», а в день рождения будет тридцать три. «А давно ты здесь?» — спросил он. Я сказал «Не знаю». Он сказал «Ты пришел сюда семнадцать лет назад». «Твой дядя Герман, Боже, упокой его душу, был мой лучший друг. Он привел тебя сюда и попросил меня разрешить тебе работать здесь и присмотреть за тобой. А когда он через два года помер и твоя мать отдала тебя в дом Орена, я заставил их разрешить тебе работать у меня». «Семнадцать лет, Чарли, и я хочу, чтобы ты знал, что хотя пекарное дело и не приносит большого дохода, я всегда говорил, у тебя будет здесь работа до конца твоей жизни». «Так что не беспокойся, что кто-то займет твое место. Тебе никогда не придется возвращаться в дом Уоррена». «Я и не беспокоюсь, только зачем ему нужен Эрни, если я могу и разносить, и убирать? Я всегда делал это хорошо». Он сказал, «Парню нужны деньги, Чарли, и он будет учеником, а потом станет пекарем. Ты будешь его помощником и помогать ему, когда надо». «Никогда я не был помощником. Эрни умный, но другие почему-то не очень любят его. Они любят меня, они мои друзья, и мы шутим и смеемся вместе». «Иногда кто-то говорит, эй, смотри, Фрэнк, или Джо, или даже Джимпи, он похож на Чарли Гордона». «Я не знаю, почему они так говорят, но они всегда смеются, и я тоже смеюсь». «Утром Джимпи, он старый и он хромой, назвал мое имя, когда он орал на Эрни, потому что Эрни потерял праздничный пирог. Он сказал, «Эрни, черт возьми, ты притворяешься Чарли Гордоном». «Не знаю, зачем он так сказал. Я никогда не терял посылок». Я спросил мистера Донора, могу ли я научиться, чтобы быть учеником, как Эрни. Я сказал, что смогу научиться, если он даст мне шанс. Мистер Донор долго и чудно смотрел на меня. Я думаю, потому что я всегда молчу». Фрэнк услышал это и хохотал, пока мистер Донор не сказал «заткнись и ступай к печи». Потом он сказал «для этого нужно много времени, Чарли. Работа пекаря очень важная и трудная, и не нужно пока думать про это, Чарли». «Я очень хочу рассказать ему и другим про настоящую операцию. Я хочу, чтобы все получилось, и я стал умным, как другие».